Глава 33. Прошлое. Алекс. Короче, кольник Станислав Рустамович, 1989 года рождения. Он же так называемый бывший муж. Можешь выдохнуть, потому что официально в России брак зарегистрирован не был, сказал Виктор, отстукивая пальцами по столешнице. Признаться честно, этот его тик нервировал но друг, как и я, был на взводе. Мы сидели в моем рабочем кабинете. Дома были дети, и разговаривать было бы неудобно, поэтому впервые за несколько дней пришлось выехать в офис. После памятного общения с Инессой на следующий же день, днем, я позвонил Виктору. Товарищ неплохо подсуетился и в максимально сжатые сроки нашел все, что меня интересовало. Мне же сейчас оставалось только сидеть, как губка впитывать информацию и тихонько закипать. Этот ее Стас был просто конченным человеком. У них была только так называемая символическая церемония бракосочетания за границей. Здесь Дарья, слава богу, от официального штампа в паспорте отказалась. Ну или на тот момент уже поняла, какое этот Стас мерзкое животное. «Девочка твоя не дура. Ее просто обманули. А у нее ни возможностей, ни связей. Тем более перед Кольником-старшим весь город на задних лапках бегает. В полицию смысла идти не было». Витя пожал плечами и тяжело вздохнул. «Да, я что-то такое и предполагал», — сказал я, сжимая и разжимая кулаки. «Знаю, что она в такую херню сама бы не полезла. Не такая она. Брать на себя добровольно чужие долги тоже не стало бы. Вот честно, Сань, я этого щенка тридцатилетнего прихлопнул бы. За всю мою карьеру мне не хотелось крови так, как сейчас. Это каким же надо быть моральным уродом, чтобы так поступить с любимой женщиной?» проречал всегда спокойный Виктор, подскакивая с места и меря шагами офис. Я так понимаю, этот условно бывший оформлял на нее все расписки? Да, каким-то образом стащил у нее все паспортные данные, представляя ее своей женой, оформлял все бумаги так четко, что не подкопаешься. Ну а этим барыгам, собственно, было плевать, чье имя значится в должниках. Для них сам факт выбить деньги важней. Если, предположим, они жили вместе, то паспортные данные достать не проблема. По сердцу ударила ревность, которая тут же сменилась праведным гневом на этого ублюдка. Если пойти в прокуратуру, можно возбудить дело? Надо переговорить с адвокатами, но, скажу из личного опыта, можно было бы попытаться. Однако, насколько я понял, город у них маленький, и кольник старший не дал бы этому делу ход. Почему она не сделала этого здесь, по приезде, думаю, объяснять не надо. Побоялась, что таким образом ее тут найдут. Да и, откровенно говоря, хер бы местные взялись за это дело. Я встал и посмотрел на шумный мегаполис за окнами. Где-то там, в этом муравейнике жизни, моя Даша дуется на меня и даже видеть не хочет. А я уже остро ощущаю нехватку ее рядом. Благо спасает и отвлекает вся эта ерунда с ее прошлым. Есть повод двигаться дальше, пока в том же направлении. Дам я девушке время, по крайней мере, у нее будет еще пару дней. Пока все не улажу. В общем, смотри. Виктор разложил передо мной на столе внушительные списки на четырех листах. Это те расписки, которые Станислав Кольник повесил на Дарью еще в декабре того года. По ним девушка рассчиталась. Тут сумма больше, чем на восемь миллионов. Это имя мне Инесса трясла перед глазами. Но где она взяла такие деньги? Спросил я, уставившись в эти огромные для простого смертного цифры. У нее была квартира в своем городе. Родители купили? Поднял я глаза от бумаг. — Сама, — усмехнулся Витя, складывая руки за спиной. — Сама? — опешил я от такого ответа. — В двадцать пять сама купила квартиру? — В 23. Виктор улыбнулся одними губами, взгляд оставался предельно серьезный, поза собранная, истинный вояка. — Понимаю, что ты в шоке, но она очень и очень отличается от наших столичных барышень. Девчонка отучилась на фотографа. У нее, кстати, реально талант, Сань. Дела шли в гору, постоянные командировки и путешествия. Ее фото печатали в известных журналах. Работы ее были участниками пары известных в узких кругах выставок, кстати, и в столице тоже. В галерее ее выставляли как победителя гранта для начинающих фотографов. Я стоял и тупо пялился в стену, сжав до боли челюсти. Просто потерял дар речи. Оказывается, как многого я не знаю. Моя Даша, та, которую я знаю, тихая, спокойная, уравновешенная фотограф, творческая натура по природе своей, И это и объясняет ее тонкий вкус. Даша, которая приняла моих детей как своих, стала им практически матерью, оказывается, девчонка тоже не так проста. «Меня не интересуют большие деньги», — сказала она мне однажды, «потому что деньги уходят так же быстро, как и приходят, и потому что падать потом больнее, чем подниматься». Вот только она никому не показала этой боли, не показала, что ей тяжело. И я осел слепой. Все это время пытался к ней подкатывать, даже не потрудившись узнать ее прошлое. А ведь я одним звонком мог снять с нее этот гигантский груз финансовой ответственности. Да я был готов отдать все, только бы знать, что ей станет от этого легче. Она тысячи раз могла попросить помощи, попросить денег, зная, что они у меня есть. Но она не делала этого и даже чуть не плюнула мне в лицо, когда я попытался ее купить повышением зарплаты на собеседовании. мудак я прорычал я, впечатывая кулак в стол. Одинокая кружка из-под кофе подпрыгнула и звякнула, ударившись о блюдце. В 22 она открыла в своем городе фотостудию, продолжал Виктор добивать меня. Всего за два года упорной работы девчонка помогла родителям открыть свой бизнес. Купила себе квартиру, машину и, собственно, думает ты понимаешь, почему папаша этого Стаса обратил на нее внимание. Отличная партия для его пропащего сынка, К тому же, когда она была в старших классах школы, у них был роман. «Вот сволочи!» – прорычал я. «В голове не укладывается, у нее же было все. Она сделала себя сама, зарабатывала деньги и шла к своей цели. А эти суки просто обломали девчонке крылья». Когда бывший повесил на нее эти расписки, ей пришлось закрыть студию, продать квартиру и взять кредит под залог бизнеса отца. «Сейчас там сумма чуть меньше четырех с половиной миллионов». Сам понимаешь, что почти всю зарплату с работы в ресторане она отдавала на погашение кредита, а потом, после того, как устроилась к тебе в дом, стала вносить двойной платеж. Девчонка жила практически перебиваясь с копейки на копейку. И не ныла, хочется мне сказать. Не унижалась. Да даже у родителей не брала этих несчастных денег, зная, что у тех у самих затраты огромные с расширением бизнеса отца. Просто тихо пахала, как ненормальная, не жалея себя, не жалея рук, сил и платила чужие огромные долги. Потому что не платить было нельзя. Тогда как таким, как Инесса, стервозным змеем, все само текло в руки. Страшно подумать, но я только в мае месяце почти два миллиона слил на ее вечный праздник жизни. Рехнуться можно, простонал я, хватаясь за голову в попытке успокоить зашкаливающий пульс. Отец Кольника пытался шантажировать девчонку этими бумагами. Обещал закрыть все долги сына, если та вернется к нему. Потому что, судя по данным частной медклиники, помимо игр во всю эту подпольную херню, он еще и наркотой стал активно увлекаться, после того, как она ушла от него. У парня окончательно сорвало башню, и Рустам Кольник думал, что возвращение Дарьи его притормозит. А о том, какая жизнь у Даши будет с его играющим наркоманом, ему, естественно, было плевать. Девчонку им абсолютно было не жалко. Твари. «Такие беспокоятся только о себе и своем имидже, Сань. Тебе ли не знать? Ты кручишься в кругах, где полно таких кольников», — усмехнулся Виктор, пожимая плечами. «Блядь, их надо свести с Инессой, они были бы отличной парой. Наркоман-собственник и больная истеричка», — сказал я, массируя ноющую шею. «Это еще не все». «Что еще?» «Второй лист», — махнул головой Сташевский. Я схватил со стола вторую таблицу... Там список был поменьше, но тоже набиралась немаленькая сумма. Это тоже? Это новое С января по май. Эта скотина продолжила играть и промышлять вот этим дерьмом. Эти расписки висят на ней и до сих пор не оплачены. Оно и понятно, денег ей брать больше негде. По май? Совесть у щенка взыграла или с наркоманился, и его пришибли свои же где-нибудь за углом? С надеждой посмотрел я на старого друга. Виктор покачал головой и неопределенно махнул рукой. Пропал. В июне еще мелькал в городе, а потом его никто не видел. Его папаша наверняка знает, где он ошивается. Скорее всего. Если хочешь, мои ребята попробуют его найти. Но точно знаю, что оригиналы всех этих долговых бумаг у его отца, и что он собирается с ними делать, непонятно. Дарья вроде как не знает о них. Пока. Я плеснул воды из графины и залпом осушил стакан. Найди мне его. «За Дашу, боюсь, не добрался бы этот псих до нее. И информация по банку, в котором у нее кредит у тебя есть?» — спросил я, возвращаясь за рабочий стол и открывая ноутбук. «Сейчас, подожди». Витя достал смартфон и на некоторое время замолчал, пролистывая что-то в телефоне. Я буквально подпрыгивал на месте от нетерпения. «Да, вот, называется он Русфинансбанк». «Отлично». Я нажал кнопку на селекторе. «Да, Александр Дмитриевич». Услышал, как всегда, предельно деловой тон своей секретарши. «Надя, найди мне номер Стрельцова Вадима, генерального директора Русфинансбанк, и по возможности назначь встречу. Чем быстрее, тем лучше». «Хорошо, сделаю». «Значит так», — посмотрел я на друга. «Мне нужны все адреса и номера Кольника-старшего. Что у него за бизнес? Где работает? Хочу знать всех его партнеров, знакомых, друзей, с кем пьет, с кем спит». В общем, чем больше информации, тем лучше. Все, что сможешь нарыть за сутки, чтобы дать нам фору. Мне нужно знать, за какие ниточки этого козла можно потянуть. Что ты собираешься делать? С молодым щенком пестолку разговаривать, — помахал я головой. Мы пойдем выше. К отцу его в гости поеду. Поговорю с этой скотиной лично.